Хотя и был дан новый толчок к распространению христианства в хазарии оно не стало официальной религией, и сам Каган остался от него в стороне. Следует добавить, что через три или четыре года после путешествия Константина в Хазарию Каган был обращен в иудаизм около 865 года. Провожая Константина, Каган предложил ему богатые дары. Но Константин отказался принять их, попросив Кагана вместо того об освобождении византийских пленников без всякого выкупа, на что Каган согласился. Поскольку перед миссией Константина не было войны между Византией и Хазарами, естественно, возникает вопрос, что за византийские пленники были в Хазарии и как они попали туда. Единственное возможное объяснение, что это были греки, взятые в плен русскими, во время их набега на Константинополь, привезенные после этого в Тмутаракань и проданные Хазаром. Возвращаясь назад, Константин выбрал сухопутный путь через Северный Кавказ. Сначала он направился к Каспийским воротам, то есть к Дарьяльскому ущелью, Оттуда он продолжил свое путешествие к восточному побережью Азовского моря, через засушливые степи, где и он, и его спутники страдали от жажды и истощения. Можно удивляться, почему он не выбрал значительно более удобный путь вниз по реке Кубани до Тмутаракани. И опять ответ здесь, видимо, в том, что тмутараканские русские – не позволили ему пройти по их территории. Более того, при нем были освобожденные греческие пленники, которых те хотели бы захватить. Переправившись через Азовское море, Константин вернулся в Крым. И во время своего второго пребывания в Крыму он обратил народ фул в христианство. Город фулы находился... На северо-восточном склоне Крымских гор, возле современного города Карасу-Базар, по свидетельству жития Константина, жители Фул поклонялись священному дубу, который был срублен Константином. Это похоже на рассказ об обращении гуннов албанским епископом израилем в 681-82 году. Гунны, как и фульцы, поклонялись священному дубу, и Израиль, как и Константин, срубил его. Согласно Маркварту, поклонение деревьям было широко распространено среди косогов, черкесцев, и абажан, у которых его заимствовали аланы, асы. Мы можем упомянуть в связи с этим, что Константин Багрянородный, писавший в середине X века, Рассказывает, что русские, которые в то время контролировали Киев, приносили в жертву петухов перед Большим Дубом на острове Святого Григория, который следует идентифицировать с островом Хортица на Днепре. Правители Киева были скандинавского происхождения, но в их армии было много полян, а они были одним из анских или азских племен. Ко времени обращения фульцев около 861 года, часть кавказских и крымских асов и русов уже были христианами, а сугдейские русы имели даже церковные книги на своем собственном языке и со своей графикой русскими буквами. Но вдали от моря, как в фулах до прихода Константина, асы и русы все еще оставались язычниками. Хотя ему удавалось распространять христианство в Крыму и на Северном Кавказе, Константин не сумел обратить тму тараканских русских, которые решительно отказались принять его. Однако пример крымских и северокавказских асов и русов со временем подействовал и на тму тараканских русов, и в 867 году патриарх Фотий мог торжественно провозгласить, что народ рос, известной своей дикостью, теперь принял христианского епископа и стал исполнять христианские обряды с большим усердием. К сожалению, Фотий не указал в своем послании, где располагалась епархия Росского епископа, поскольку Тмутараканская епархия